Часть «Что ты делаешь, Вейвер?» В кои-то веки тон Мелвина был очень серьёзным. Мы вернулись в свою комнату. Покинув пандемониум, молодой человек заявился к нам и начал допрашивать учителя с напористостью, которой я от него не ожидала. «У Эль Мелоев попросту не может быть таких денег! Ты со своими-то долгами рассчитаться не в состоянии! Думаешь, аукционистка рельсового цепелина позволит тебе так и позориться?» «Разумеется, мне такая покупка не по карману». Кивнул учитель и слегка прищурился. «Но ты ведь хотел сдаться. Ты же знаешь, что я живу на широкую ногу, а все мои деньги — лишь обедки со стола основной семьи. Я больше не могу повышать ставки. Дальше тянуть не получится». Молодой человек показательно воздел руки. У меня в кармане бывали лишь деньги с подработки, поэтому я понятия не имела, сколько человеку нужно было на жизнь. Я не представляла даже, на что потратила бы 10 тысяч, не говоря уже о ста миллионах. Кстати, Ветвела себя очень подозрительно. 200 миллионов это очень много, как ни посмотри. Архилота и Бартомилои могут себе такое позволить, но для карманных денег это чересчур. Да, на их семье, которая поколениями работает с мистическими глазами, но мне сложно поверить в то, что они располагают такими деньгами. Значит, Вет как-то связано с этим делом? Ну, детектив из меня не кудышный. Я просто указываю на пределы её активов. Другими словами, примерная оценка средств, которыми располагают могущественные семьи, являлась базовым навыком для тех, кто был встроен в структуру власти Часовой башни. Поэтому она была не только местом для изучения магии, но и горнилом всевозможных интриг. Этот аукцион представлял собой микрокосм войны в Часовой башне. Ощутив, как меня прошиб обильный пот, я задала ещё один вопрос. Так, да, может она хотела узнать, сколько хиссер факультет политики готова выложить? В каком-то смысле хиесере может повышать ставку сколько угодно. Что? Учитель негромко вздохнул и посмотрел на меня. Сама подумай, куда пойдут деньги с аукциона? Ам, когда мне не удалось сразу понять, что он имел в виду, Мелвин поднял озатиный полиц и продолжил объяснять. Видешь ли, мистические глазами молотности уникальны тем, что принадлежат караба, верно? Реалисывается пелена может силы забрать глаза у их владельцев. Но это обусловлено скорее верой в то, что обороты пересадка мистический глаз должны происходить на этом поезде, нежели желанием заработать. Все вырученные деньги получит продавец, реализовытся пелин лишь вычтиты из них щедрую комиссию. А, то есть большая часть этих 200 с лишним миллионов отойдёт Караба. Да, но Караба находится под стражей, поэтому всё его имущество будет конфисковано часовой башней. Она в любом случае вернёт себе деньги, потраченные на эти мистические глаза. А, невольно протянула я. Доминьо наконец дошло, что имел в виду Малвен. О, читатель, продолжил. Факультет политики, который также контролирует все операции в часовой башне, неизбежно заполучит эти активы. Хесере рассудила, что может потратить сколько угодно и проблем не будет. Важнее всего понять, что деньги, которые она потратит на аукционе, практически сразу же вернутся к ней за исключением комиссии. Пока я просто была поглощена азартом аукциона, за кулисами назревал заговор. Или, по крайней мере, его часть. То есть Хисели, как она считала, просто перекладывала деньги из одного кошелька в другой? В таком случае, насколько адекватно её осуждение? Думаю, она приближается к пределу. Комиссия, какой бы маленький процент она ни составляла, довольно внушительная. Я уж не говорю о том, что кораба принадлежит святой церкви. Малейшая оплошность приведёт к войне. Мелвин начал накручивать на пол лице своих белых волос. Учителью жена хмурюши сильнее, чем обычно, спросил. Мелвин Сколько ты ещё сможешь протянуть? Хм, не думаю, что тебе нужны эти местические глаза. Чего ты добиваешься? Наш соперник, скорее всего, тоже нёс ждал такого скачка цены. Ему придётся сосредоточиться во время аукциона. Мы воспользуемся этой возможностью и выложим свою козырную карту. Соперник? Кого он имел в виду? Это было как-то связано с делом, которое он поручил Кову лесу? Дороговато получается. Маловин рассмеялся. после чего довольно мягко произнёс. «Позволь мне кое-что спросить, Вейвер. Будет весело? Ты обещаешь, что ради этого стоит рискнуть жизнью?» Молодой человек не сводил с него глаз. Возможно, он также смотрел на учителя, когда тот попросил у него денег перед Четвёртой войной за Святой Грааль, чтобы отправиться на Дальний Восток. Атмосфера между ними была такой напряжённой, что я будто увидел исхождение времени, которое мне не суждено было понять. Учитель едва заметно кивнул. Тебе наверняка понравится, гарантирую. Отлично. Тогда чего мы ждём? Малвинд достал свой мобильный телефон. Ещё до аукциона он похвастался защищённой линией связи с внешним миром и постоянно с кем-то созванивался. Молодой человек сразу же приступил к делу. Это я. Да, настройщик, к которому мы обращались. Нет, прямо сейчас не получится. Если я как-нибудь возмещу задержку, сколько можно получить авансом? 30 млн долларов? Ладно, наверняка, можете поднять до 70. Э, ладно, мне не так много времени, так что давайте сойдёмся на 50 миллионах. Отлично, договорились. Эй, привет. Я тут подумываю заложить дом. Нет, маме не стоит об этом знать. Как быстро сможешь управиться? Ага, это Малвин. Ой, прошу прощения. Просто опять вырвало кровью. Я бы хотел заложить несколько своих тайных знаков, но не уверен, сколько смогу отдать прямо сейчас. Быстро договорившись о трёх займах, Молодой человек повернулся к нам и кивнул. «Да, это ещё 130 миллионов. Теперь мы можем идти?» Я разинула рот, потому что осознала всю значимость того, что он сделал. Мелвин вёл себя так, словно предлагал купить нам кофе, но я поняла, хотелось метовую или нет, что он доверил нам практически всё. Учитель тоже кивнул в ответ и посмотрел на меня. «Кстати, Грей, ты ничего не получал от Райнос?» «Что? А, да!» Совсем забыв об этом, я поспешил и ссунуть руку в карман. «Ам, вот, она дала мне эту карту!» Это произошло до того, как мы сели на рельсовый цепелин. Райна свручила мне её с едва ли не угрожающей силой и сказала, что на аукционе мне потребуются большие деньги. Она оказалась права. Учитель опустил взгляд на карту и с отвращением прикрыл один глаз. «Вот дерьмо. Здесь, наверное, миллионов тридцать. Я знал, что она не упустит возможности увеличить мой долг». Старш, мы раздобыли ещё 160 миллионов. Это получается 360. Произведя расчёты, Молвин вдруг обернулся. Учитель Ковалев вырвался у меня, и юноша, которому учитель приказал что-то сделать, вернулся с большой сумкой. Мой взгляд замер на её содержимом. А, молодец, прошептал учитель Ковалевский внул, но, судя по выражению его лица, не спешил расслабляться. Я забрала её из комнаты Хисири. Как вы и сказали, дверь не была заперта или защищена. Голова Трише. Я не могла отвести от неё глаз. В сумке лежала голова, которую обнаружила Ольга Мария. Девушка сказала, что она была скрыта магией воображаемых чисел. По всей видимости, Коулес забрал голову, пока Хисири была на аукционе и затаился. Наверно, он вернулся только сейчас, потому что опасался, что Хисири вернётся к себе и поднимет шум. Однако Хесири осталась пандемониуми, поэтому всё прошло гладко. Вероятно, она не видит смысла запирать дверь, потому что даже сотрудникам рельсового цепелина нельзя доверять. Даже если кто-то вломится в её комнату, вынести что-то с поезда вряд ли получится. Более того, голова Триша уже сыграла свою роль. Да, на неё, судя по всему, наложили магию, чтобы уберечь мистические глаза от разложения, но не более того. Однако они очень важны. Мастер довольно улыбнулся и рассмеялся. Эм, кстати, что произошло на аукционе? Я заглянул в pandemonium, но не нашёл вас там и поспешил сюда. Мы добрались до 240 млн и сделали перерыв. Так уж получилось, что последнюю на текущий момент ставку сделал я. Что? Учитель аккуратно взял сумку из рук колеса, который подпрыгнул от измоления. Положив сумку себе на колени, учитель ловко развернул своё инвалидное кресло. Пора готовиться к колес. А, да. Юноша поспешил вслед за учителем. В комнате остались лишь мы с Малвиным. Я поматала головой, тяжело вздохнула, чувствуя на себе невыносимую тяжесть времени. Целые месяцы словно залез до минут, даже во время этого перерыва другие тоже наверняка исколе где занять денег. Итак, что дальше? У меня не было особой причины делать это, но я повернулась к Малвину и спросила: "Почему вы так стараетесь?" Я собиралась поинтересоваться, почему он был так верен учителю, но не смогла заставить себя произнести эти слова. Однако молодой человек понял, что я хотела сказать. «Всё просто!» – рассмеявшись, сказал он и кивнул. «Видишь ли, я довольно развращенный человек, который находит удовольствие в деградации и падении других людей. Спроси любого в часовой башне, кто меня знает, и тебе сразу же скажут, что так оно и есть. Я живу так, что невольно поддерживаю эту репутацию!» Сказав это... Мелвин вытер губу платком. Он был запятнан кровью. Я был таким задолго до того, как все осознали, что из-за слабого тела мне не стать нормальным магом. Поэтому не сказать, что меня так извратило именно семейное окружение. Вероятно, я был неправильным с самого начала, и холодное отношение после того, как выяснилось правдой о моём физическом состоянии, никак на меня не повлияло. Да, я много раз чуть не умер, но это знакомо любому магу. Ситуация, с которой можно было столкнуться в любом уголке земного шара. Поскольку магом я не являлась, мне оставалось лишь представлять себе, каково это было. И всё же я не была до конца уверена в том, что этот молодой человек говорил со всей искренностью. Я могла лишь сказать, что Мелвин, который с момента нашего знакомства только и делал, что шутил, сейчас был, по крайней мере, предельно серьёзен. Однако, в том, чтобы быть неправильным, есть своя гордость. Если тебе что-то кажется забавным, даже твои родители или ты сам, то нужно вцепиться в это мёртвой хваткой и не отпускать до самого конца. «Кто не рискует, тот даже не сволочь, а просто трус», – тихо произнёс Альбинос, развернулся и последовал за моим учителем на поле битвы в Пандемониум.